Глава семнадцатая После ухода Хевины я уснула. К счастью, крепко и без сновидений, которое способно было вызвать коварное зелье Марканты. Мне хватило и того, что уже успела почувствовать. Испытать в объятиях Огненного, когда он меня целовал, а я, как какая-нибудь продажная девка, тянулась к нему, дрожат его ласк. Дура. Это стало первой мыслью, посетившей моё не слишком ясное сознание с утра пораньше. Ладно, не с утра, а ближе к полудню. Встать раньше у меня бы при всём желании не получилось. Представляю, каково сейчас гостьем Тальдена. А ведь они должны были проснуться не свет ни заря, чтобы отправиться на свидание к его премудрости. От хивины, которая принесла мне завтрак, узнала. что Алиан таки разбудили и таки снарядили на Лазоревое озеро. Видимо, его огненность не пожелал выбиваться из графика, а может, ему так не терпится жениться снова. Зла на него не хватает. А еще на себя, на весь белый свет, если честно. Почему мой дядя творил черные дела, а отдуваюсь я, пока он преспокойно отсиживается у себя в салиями? Почему караи не мстят ему, не пытаются до него добраться? Вот с ним бы и разбирались, а меня оставили в покое. Нет в этом мире справедливости, определённо нет. Ещё и от родителей никаких вестей. Её лучезарность тоже молчит, а ведь обещала не бросать. Я здесь торчу уже почти месяц, и с каждым днём во мне всё больше крепнет опасение, что обо мне забыли. А если не забыли, то смирились. Но я смиряться со своей участью была не намерена. Желая отвлечься от мрачных мыслей и не думать о том, что сейчас происходит на Лазоревом озере, может его премудрости ещё кого решит обольгать, или только я одна такая особенная? Я отправилась проведать Клер. Воспитанница Караев порадовала здоровым румянцем на щеках и отсутствием жутких ожугов на коже. Правда, вид у неё был грустный, и улыбка, когда я вошла в спальню, получилась какой-то вымученной. Как ты себя чувствуешь, Риан? Поинтересовалась девушка жестом предлагая присаживаться на кровать. По-моему, об этом я у тебя должна спрашивать. Со мной всё в порядке. Она кивнула и чуть помедлив продолжила. Я слышала о том, что произошло вчера за ужином. Карай рассказал, отозвалась не громко, вдруг почувствовав укол совести. Я ведь взяла зелье, когда Клер стало плохо. Можно сказать, воспользовалась её приступом, чтобы проникнуть в лабораторию. Подслуку знала, девушка негромко хихикнула. Жаль, меня там не было. Наверное, это было весело. Вдруг посерьёзней она спросила: "А Ман тебе за это ничего не сделал?" "Сделал", хмыкнула я невольно, возвращаясь мыслями к прошлой ночи, ко всему тому, что вчера испытывала. Тоже заставил хлебнуть напитка, а потом говорил что-то насчёт того, что сходит с ума, пока я тоже сходила с ума. Воспитанница Караев расстроенно поджала губы и непонятно почему выдала. «Извини, Риан. Не нужно извиняться за своего брата!» Я горько усмехнулась. «Это ведь не ты меня похитила и удерживаешь здесь силой!» Клер покачала головой. Подалась ко мне, словно собиралась возразить. И тут наш разговор прервало появление пожилой служанки. Той самой, что вчера помогала князю в башне. Его светлость вернулся. Взволнованно доложила женщина. Было видно, она спешила в покои госпожи. Тяжело дышала от быстрой ходьбы, и по щекам расползался румянец. Кажется, он не в духе. А Эсель Клеври такая бледная была, такая и бледная. Краши только хоронят. Клер приподнялась на локтях. Что-то случилось? В ответ служанка только развела руками, как бы говоря, что это единственное, что она знает. Я приблизилась к окну. Чтобы увидеть, как запряжённые фальвами экипажи один за другим опускаются на подъездную дорогу и несутся к замку. Вот двери первые распахнулись, и из неё выпорхнули Лаале, Амарели и Сабыль. Аляна о чём-то возбуждённо переговаривались. Жаль, я не могла разобрать, что их там взбудоражило. Хм, интересно. Может, его премудрость всех признал нечистыми? Вот будет фокус. Попрощавшись с Клер, я отправилась на разведку. На лестнице столкнулась с Сесилин Моэль и, стараясь сделать равнодушное лицо, будничным тоном проговорила: "Что-то вы рано. Мы вас раньше обеды не ждали. Не знаю, догадались ли Алианы, кто поспособствовал их вчерашним откровениям". Должно быть, да, судя по взгляду, которым поприветствовала меня невеста Карая. Когда я с ней поравнялась, она чуть не отпрыгнула в сторону, словно я была не человеком. а ядовитой гадюкой, неожиданно показавшейся из своего укрытия, издавленно пропищала. «Извините, Эссилинан Верри, я устала с дороги и хотела бы отдохнуть». Маэль попыталась рвануться наверх, но я перехватила ее за руку, сжала пальцы на тонком запястье и резко спросила. «Что произошло? Скажи, и я оставлю тебя в покое». «Его премудрость», — нехотя выдавила из себя девушка, недовольно косясь в мою сторону. Не пожелал отвечать на призыв магов. Первое испытание не состоялось. Но ну, ничего себе, почувствовав, что её больше не удерживают, Аляна поспешила удрать на третий этаж. А я, ошероненный услышанным, опустилась на ступеньку. И как это понимать? Хдантис не пожелал выплывать на поверхность озера и проверять невест. Когда такое было? На моей памяти никогда. Неудивительно, что Карай зол. Аисель Клеври близка к обмёрку. Я бы на её месте тоже переживала, но я не на её месте, а на своём. И вот конкретно сейчас мне совсем не хочется переживать. Не сразу поняла, что улыбаюсь и борюсь с собой, чтобы не рассмеяться, пребывая в приподнятом настроении, а другим оно просто быть не может, когда его светлости взводит гневаться. Я отправилась на прогулку. Несмотря на то, что день был в разгаре, жарко не было. Солнце приглушало растянувшиеся по небу дымка. Она постепенно сгущалась, собираясь в грозовые тучи и давая надежду, что уже сегодня на землю прольется долгожданная влага. В саду воздух был особенно свеж, напитанный сладкими ароматами цветов, горечью трав и пылью. Точно будет гроза, и я ждала ее с нетерпением, предвкушая, как буду любоваться с балкона вспышками молний в сизой мгле неба. прикрыв глаза, вслушиваться в шор ох дождя, скользящего по камню, бьющегося в окна. А позже можно будет снова заглянуть к Лер, на этот раз с чем-нибудь вкусненьким и провести этот пасмурный вечер за ненавязчивыми разговорами. Я даже не буду у неё допытываться, что это за страшное обещание, которое кому-то там дал его тагровость, и от какой такой загадочной болезни она страдает. Лучше просто по сплетничаем о столице, о придворной жизни, В общем, отдохнём и душой, и телом. Один спокойный вечер. Вот что мне сейчас нужно. Незаметно мысли с воспитанницы Караев переключились на самого Карая и затеенный им отбор. Вряд ли после сегодняшнего провала на озере он отправит невест обратно под родительский кров. Тут, как говорится, без вариантов. Наверняка напоит го антильей, магическим зельем, выявляющим наличие либо же отсутствие у алян невинности. и будет ждать результатов проверки. Вот только что-то я не заметила этого снадобья в коллекции Кнегини. Попросит Клер его приготовить. Сомнительно. Это очень хитрое зелье, и только опытные травники и зельевары умели его изготавливать. Главное, чтобы не вернул в замок Марканту. Без неё даже воздух в огненном чертоге стал чистище. А мои нервы, несомненно, целее. Может статься, пригласят какого-нибудь знатака из столицы, и хорошо бы мне урвать для себя один пузырё гуантилии. Но как это сделать, я пока не представляла. Устроившись в беседке у Вити Альваровой розы с дымчато-розовыми цветами, я вслушивалась в далёкий неясный гул, первый предвестник надвигающейся грозы. Наслаждалась порывами всё усиливающегося ветра, обдававшего лицо долгожданной прохладой. шелестом листвы в кронах деревьев и скользящими по полу беседке бархатистыми лепестками. Интересно, почему же все-таки Хадоантис не пожелал проверять невест? Продолжить эту мысль, мне помешали нежданные и нежеланные гости его огненности. Зашуршал щебень по чьими-то быстрыми шагами, и уже в следующую минуту я увидела перед собой невестка Рая в количестве четыре штуки. Возглавляла процессию амарелия, явный вожак стаи. Следом за ней боинственна Жаф руки в кулаки широко шагала Аля. Далее наступала Эсселин Хоелен, а за ней маршировала рослая грудастая девица, имя которой мне так пока и не довелось выяснить. В одно мгновение Аляна окружили беседку, взять меня в кольцо. Я тяжело вздохнула. Ну и как прикажете наслаждаться уединением и покоем, когда тут самый настоящий проходной двор. «Мы знаем, что ты сделала!» Взглядом и спросив дозволение у Эсселин Валейн, пошла в наступление Алиана под номером три. «А конкретнее?» Я прикрыла рот ладонью, стараясь подавить зевок. «Хорошо бы, если бы дождь хлынул прямо сейчас. Этому воинственно настроенному квартету не помешало бы немного остыть. А я могла бы после обеда поспать в свое удовольствие. Обожаю спать под шум дождя». Особенно если вспомнить, какой нервотрепательной оказалась прошлая ночь. Если думаешь, что сможешь безнаказанно настравить Риан, то глубоко ошибаешься, отчеканила Марели. Будут последствия. И какие же, лениво поинтересовалась я, любуясь своими ногтями. Пожалуйтесь на меня, караю. Ну так вперёд, можете даже предложить ему завести книгу жалоб и предложений. Вам будет где душу излить. и он не забудет о каком-нибудь моем преступлении». Сверкнув глазами, Амарелия выцедила. «Играешь с огнем, Риан!» Алиана Дылда, та, которая номер четыре, поднимаясь в беседку, недобро хмыкнула. «Мы и без князя с тобой разберемся, рабыня!» Рабыня из уст княгини звучала унизительно, от карая неприятно ранила, пусть он и избегал этого слова. А когда хотел задеть по больнее или вывести меня из себя, называл Эйлери. Но вот когда к тебе так обращается какая-то безымянная и явно безмозглая Алеанна, в сердце плеснуло яростью, и я подскочила, задрав голову. Рядом с такой даже князь, высокий и плечистый, будет казаться чедушным мальчишкой. Ну а я со стороны скорее всего походила на мелкую букашку. которую эта коланча в юбке с превеликим удовольствием сейчас бы размазала подошвой своих туфель. Я даже подумывала встать на скамейку, чтобы уравнять размеры, но при всём желании не успела бы этого сделать. Под одобрительный кивки этих малолетних бандиток, Аляна стремительно шагнула ко мне и схватила меня за горло. "Это первое и последнее предупреждение, рабыня", прошептала Кривязь в гримасе презрения. Будешь вести себя, как подобает Эллери, и мы подружимся. А если нет, я не позволю себя унижать. Я ожидала чего угодно: оскорблений, угроз, даже криков и брани. Хоть это и не совсем по-алиановски. Но что меня начнут душить, словно безродную собачонку, которая тявкает не по делу и путается под ногами. До таких высот моя фантазия ещё не взлетала. А зря, иначе бы я была готова к столь неожиданному повороту. Я дернулась, попыталась отпихнуть ее ногой, но девица-переросток толкнула меня к деревянной заслонке и усилила хватку. — Я жду ответа, рабыня! Сейчас ты попросишь у нас прощения. И так уж и быть, мы забудем о твоей подлой выходке. На этот раз. Прежде чем в глазах начало темнеть, Заметила, как Лаале довольно ухмыльнулась. А Мари лишь стояла, высоко подняв голову и взирала на меня так, как если бы я и правда была ничтожной рабыней. И тут меня накрыло такой злостью, какой никогда не испытывала, даже когда Элесбет пыталась учить меня уму разуму. Пальцы нащупали колючий стебель, свободно не спадающий с купола беседки. Альваровы розы, чудесные цветы, Но если случайно оцарапаешься ее шипами, краши точно не станешь. Стоит пыльце с лепестков попасть в рану, как кожа сразу же покроется волдырями, свести которые не так-то просто. Не самое приятное будет зрелище, уже не говоря про ощущения. Не обращая внимания на боль от вонзившихся в ладонь колючек, я резко потянула на себя стебель и петлей набросила его на шею стервы, поменяв нас ролями. Ариана сразу же позабыла, что собиралась делать мне внушение с помощью грубой силы. А я, под удивлённый негодующий: "Ах, её сообщник сильнее сдавил ей горло, замечая, как на коже проступают капли крови. Будем считать, что я ответила. Ещё вопросы?" "Вопрос есть у меня". Послышался откуда-то сбоку голос Карая, и взгляды всех невест как по команде устремились в его сторону. "Что?" Вы здесь устроили, мысленно выругавшись, ну и кто его просил сюда притаскиваться? Я разжала пальцы, судорожно вздохнув, Аляна отшатнулась от меня, испуганной мышкой забившись в угол беседки. И зачем было строить из себя слона? Это она, предсказуемо оболгали меня невеста его светлости, пока сама светлость совсем не светлый, а скорее пепельно-серый. что небо над нашими головами просвечивало каждым мрачным взглядом. Жертва моего коварства демонстративно тёрла шею, на которой ожидаемо взбугрились Волдери. Я же просто завела руку за спину, хоть ладонь зудела так, что хотелось вот прямо сейчас со всех ног броситься к Лер и молить её об экстренной помощи. "Это она", шмыгнув носом, эхом повторила за своими подружками пострадавшая. И ведь действительно я По крайней мере, всё так и выглядело. Агрессивно настроенная Эллери напала на ни в чём не повинную потенциальную Ари. А то, что это Ари потенциальная, минуты назад меня душило, так этого никто из присутствующих не видел. Риан огненно перевёл на меня взгляд. И вот обязательно что ли моё имя рычать? Нет бы в какой-то веке произнести его по-человечески, а не по-драконье. Да? Посмотрела Тальдену в глаза. «Объяснись, пожалуйста, что здесь произошло?» Карай вошел в беседку, и губы у дылды задрожали. Того и гляди, заплачет, вон как старательно слезы из себя выжимает. «Очевидно же, что я напала на Эсселин. Понятия не имею, как ее зовут». Я горько усмехнулась. «Сомневаюсь, что ваша светлость поверит в другую версию». А потому не вижу смысла что-то доказывать и оправдываться. Не удержавшись, почесала ладонь. О, как же печёт. А вы что скажете, Эсселин? Обратился к притихшим разбойницам его светлость. Всё так и было. Так и было, заявили они невнятным хором. Я гордо вскинула голову. Да пусть делает, что хочет, ругает, наказывает. Пожалуйста, мне уже, если честно, всё равно. Достало. Взгляд Тальдена потемнел. Шагнув ко мне, он схватил меня за подбородок, заставляя ещё выше поднять голову, а потом пальцы Карая скользнули вниз по шее и замерли на моём плече. "А это откуда?" Количество рычащих ноток в голосе дракона заметно прибавилось. Понятия не имею, кого он спрашивал, но я отвечать не спешила, ждала, что скажут дорогие невестушки. Как объяснят отметины у меня на шее? Вот только они тоже раскрывать рты и не торопились. Стояли, опустив головы, боясь встретиться с женихом взглядом. Не в моих привычках спрашивать дважды, но всё же повторюсь. Что здесь произошло? Я ведь всё равно узнаю, сейчас или позже, когда буду вынужден отправить вас обратно к вашим семьям. Ещё до начала испытаний Только представьте, как это скажется на вашей репутации. Странно, но у Лаали у первой прорезался голос. Она нас унизила. Алиана продолжала смотреть в клумбу с таким видом, словно видела цветы впервые в жизни. Оскорбила. Несмело подхватила Эсселен Валейн в попытке оправдаться. Отравить пыталась. Поддакнула третья Алиана. За что и была наказана мной. резко проговорил Тальден. Но я не помню, чтобы давал вам право трогать Эсселин Анвери хоть пальцем. Что это? Звуковая галлюцинация? От следующих слов Карай я впал в ступор, позабыв даже о невыносимом зуде. Эсселин моргает. Боюсь, нам с вами придётся распрощаться. Вы ваше поведение недостойно Алианны. Вы опасны для окружающих. «Это я-то опасна! Но как же? Она ведь меня чуть не задушила!» Громко вскрикнула отвергнутая, демонстративно выпячивая шею. «Я ведь могла погибнуть!» «Угу!» — отравленная собственной желчью. «Риан себя защищала и имела полное на то право. А вы не имели права ее касаться. Никто из вас!» Его светлость повысил голос. и к созерцанию клумбы присоединились все остальные невесты. «Эсселин Маргает, возвращайтесь в замок! Вас проводят к моей сестре! Идите с ней!» Холодно велел он притихшей троицы, и Алианы, подхватив всхлипывающую подружку под руки, повели ее в замок. А я осталась один на один с Караем. «Я так понимаю, мне следует возвращаться в свои покои!» Первый нарушил и давящую тишину. Или у его светлости имеются на меня другие планы? И как на этот раз будем наказывать?» Тальден недобро сощурился. Легкий порыв ветра скользнул в беседку, бросил в лицо прядь волос, которую огненный по-хозяйски заправил мне за ухо и вкратчего произнес. «Дай руку, Риан!» Протянула ему воспаленную ладонь, опасаясь на нее даже смотреть. Но взгляд все же скользнул по линиям жизни и меня передернуло, Бр. Вся кожа была в волдырях белёсова цвета, и видеть их было ещё более неприятно, чем ощущать. Вздрогнула, когда Тальден накрыл мою руку своей, а потом почувствовала прохладу, исходящую от его пальцев. Эти невесомые прикосновения дарили долгожданное облегчение, притупляли зуд, от которого хотелось выть, как волк на луну. До конца не сойдёт, для этого потребуется время. Но должно стать легче. Уже стало, я слабо улыбнулась огненному магу, снова навесившему на лицо маску ледяной невозмутимости. Никогда не встречала огненного столь мастерски владеющего эмоциями. Не встречала до Карая. А ведь в нём столько пламени отцовского и от матери, что даже странно, как такая сила не наложила отпечаток на его характер. И что теперь? Полетишь со мной? Тальден взял меня за руку, За здоровую к счастью, увлекая за собой в сторону конюшен. Полечу куда? Да ближайшей речки, в которую он меня и сбросит с камнем на шее. Оставаясь верным самому себе, Карай ничего не ответил. А я, если честно, была рада покинуть место со столь вредоносной атмосферой, хотя бы на время. Пусть даже и в речку с камнем. Всё лучше, чем дышать одним воздухом с Лаали. Пока следовала за Тальденом, Злорадная улыбка подруги стояла перед глазами. Откуда в ней столько желчи и яда? Из-за Шахира или её чувства ко мне и раньше были далеки от дружеских. Но тогда почему поддерживал со мной отношения? Наверное, потому что общаться с дочерью герцога Анвэри было почётно и выгодно. Дружба с дорочкой Риан открывала перед ней любые двери. Праздник в мраморном дворце Лали уже тут, как тут меня сопровождает. Охота в свети его светлейшества, она с радостью мчится со мной рядом. А я ничего не замечала, ничего не подозревала, слепая наивность. По приказу князя в карету впрягли двух чернокрылых фальвов, получивших установку доставить нас к развалинам храма Гуарара, древнего божества, изгнанного из Адальфивы первыми драконами, если мне не изменяет память. Гроар являлся огненным духом, покровителем хаоса и войны, и был очень почитаем в этих землях. После исчезновения духа его святилище было разрушено, и постепенно о нём забыли, как и о многих других богах, жестоких, кровожадных, всесильных. Зачем нам туда? Увидишь, коротко ответил огненный и снова взял меня за руку, чтобы помочь забраться в карету. Летели молча. Карай смотрел куда угодно, но только не на меня. Я тоже не стремилась заводить разговор просто потому, что Аман не желал быть со мной откровенным. А я уже, если честно, устала задавать вопросы, ответы на которые мне всё равно не суждено было получить. Над древними развалинами было особенно сумрачно. Всё небо обложили тучи, казалось, сгущавшиеся над разрушенным храмом. Мне так и виделось, как из этих свинцовых клубов точно из лука вылетает молнии и врезается в замшелую кладку, выбивая искры из рассечённого трещинами камня. Пока я тянул шею, рассматривая распростёршуюся под нами картину былого величия, Карай сидел, прикрыв глаза. Решил принести меня в жертву, невесело пошутил я. Ты и так уже стала моей жертвой, мрачно усмехнулся Тальден. Неужели его светлость наконец признал очевидное? негромко хмыкнул я в ответ. Отрываясь от созерцания руин. Ещё до того, как мы с тобой познакомились, Ириан. Глухой удар колёс о землю, и меня слегка подбросило на сиденье. Вновь почувствовав на себе взгляд огня, она отвернулась. Вон поваленные колонны, по которым словно жилы по телу разбегаются трещины. На неё и буду смотреть. А вон разбитые ступени, ведущие к зияющему тьмою входу. если так можно назвать отверстие, в полуразрушенной стене. Крыши не было. Вернее, она здесь была когда-то, если верить преданиям. Куполом из чистого золота смыкалась над храмом. Но теперь от нее ничего не осталось. Лишь несколько колонн, что когда-то подпирали своды, одиноко тянулись к отмеченному грозой небосводу. Тальден вышел из кареты первым, под аккомпанемент из далеких раскатов грома. подал мне руку и по-прежнему не говоря ни слова повёл к ступеням. Ну или к тому, что от них осталось. По мере того, как мы приближались к развалинам, в каменных чашах, обрамлявших поросшую высокой травой дорогу, вспыхивало огонь. Большинство из них как ни странно уцелело, но даже на теми, что подобно бутонам раскрывались лепестками с коллами, трепетали оранжевые языки пламени. У самых ступеней я остановилась. вырвала руку из руки Тальдена и резко произнесла: "Если хотел меня напугать, то у тебя это получилось. Что мы здесь делаем? Зачем ты меня сюда привёл?" Карай обернулся, и по его губам скользнула короткая усмешка. "Ты хотела получить ответы, Риан. Они есть в храме Гроара. Но если предпочитаешь вернуться в замок, получить ответы я уже и не мечтала." Однако, если посещение руин древнего города поможет разобраться с хаосом, в который превратилась моя жизнь. Взглянув на огненного, я шагнула на полуразрушенную ступень.